даже заговорил складно да я столько денег за свою жизнь заработал тебе и не снилось я на четвёртом курсе уже два авторских имел по лазарам и оба внедрены васька соврать не даст вась васька нехти кивнул за внедрение деньги хорошие продолжал глеб на севере 4 года плавал начальником научной группы Там полярки, харчи бесплатные в министерстве потом служил 250 плюс премия и всё матери отдавал она ж мне и покушти то съела а потом это Волгу отцову грузинам продал за дорого да и закурить юль кончились ласка вдруг остановился кто шуршит я с ума что ли схожу Это я обило лечу газетами. Глеб взял у Юли сигарету, оторвал фильтр, прикурил. Продул Волгу, домой иду. А они за мной вязались южные, которые купили. Не понравилось, что задорого слишком. Я домой прихожу, деньги убрал, жду, звонят. Я открыл. Что смотришь? Я их не без толку ждал. У меня Винчестер на дохте, портянкой накрытый, милкашка сбоку. А в соседней комнате Колька, Николай Романович, товарищ, я с ним за гадю де договорился, выйдет, если позову. Впустил и этих сам на тахту курю умал. Их много, деньги просят, убить обещают, если не отдам. Я какие деньги? Несколько рублей только дразню их временно. А руката на тряпке на Винчестере. Позлю думаю, а потом тихо выгню оружием всего делов, так нет. Колька без команды вламывается со стаканом. Гамар Джоба, ассаляму алейкум. Глежу трясёт его сейчас, поубивает их без всякого оружия. Он такая орёт сейчас, мало бью всех, а этому нос обрежу на старшего показывает, с которым я машину оформлял и орёт. У него всегда орать. Перед как драться, для испуга. Вижу, ребята заволновались. Думаю, надо до конца их сделать. Портянку с Винчестера издёргиваю с одной стороны и смелкашки с другой. Они ошалели, ломанули, чуть дверь не высадили. Они чего за мной увязались-то? Одет я был плохо, наверное, да небритый. Думали, так всё просто. Мать Кольки потом три сотни подарила. Любит его хулигана. Вась, ну, я Мурлат подбирать начну. Глеб снял телогрейку. Малоерлат поправил Билов. Билов почему-то считал себя плотником. Подбирай, Мурлат, потом давай стропила. Васька задумался на секунду. Расчитай, чтоб за световой день поставить кран-зинка только на день даёт. Скооп мало, Глеб выплюнул окурок. Не твоя забота, достану. Юля, к ласть, я на подхвате, Билов к мешалке погнали. Освоился Билов тексты во время работы, Басить было стал, значит, не устаёт. Бас-то у него искусственный, большого напряга требует. Эх, не Басил бы лучше на свою голову. Васька-то его первые дни разминал просто, присматривался, не околеет ли. Не околел. Тут Васька и добавил ему хлопот. Глеб, вторым пойдёшь за Юлианом. Значит, два каменщика будут класть, а Васька один на подхвате у двоих. Двое им раствор носить, у двоих передносом вываливать его из вёдер на стену, чтоб каменщики из темпа не выбивались. Опорожнил ведро на стену с пустым кбилову за раствором и опять с бегом к стене. Юле раствора не так много надо, он линию ведёт помедленнее. А Глеб тот бутит за ним, грязь жрёт вёдрами, стенки в пол кирпича, а внутри бут и раствор, бут и раствор. Что случилось? орёт Васька. Юлька стянула рукавицы и смотрит на кончики пальцев, хоть Васька и спросил чего, а сам всё знает. Пальцы болят, сил нет. У профессионалов у тех мозоли, им всё нипочём. А Юля хоть кладёт хорошо, в струю отрядах ещё настрапавился, а мозоли и нет куда денешься. Распухают пальцы, трескаются от цементного раствора. Помазать забыл, оправдывается Юля.